Так вышло, что летом 1987 года я вел подряд два вечера в честь 80-летия со дня рождения Арсения Тарковского. И первый в Центральном доме архитекторов получился, на мой тогдашний вкус, весьма ладным. Арсений Александрович долго читал. Из старого, из только что написанного, и то ли контрапунктом, то ли диссонансом к его голосу, звучавшему будто из бездны, Вспомните фильм «Зеркало». Шли выступления молодых поэтов. И шли песни. Удивительно много песен. От «Вот и лето прошло», «Какое все знают», до стихотворений в гитарных руладах, буквально преображавшихся. Готовимся ко второму, уже в Центральном доме литераторов. Арсений Александрович ко всему относится очень благодушно. Любые предложения у строителей принимает. И только вот этого, он рукой изображает треньканье по струнам, лучше бы говорит поменьше. «Так, может, совсем не надо?» – переспрашиваю я. «Мне?» – «Не надо», – отвечает поэт. «Но выдержат ли слушатели только стихи?» «Слушатели», – а зал был, конечно, полон, – «выдержали». И на следующий день, или через день, не помню, собственно, застолье. Закрытая веранда Дома литераторов. И в торце длинного стола Арсений Александрович, разумеется, бок о бок с женой. Неподражаемо Чаровницей и Кокеткой. Да-да, Кокеткой. Татьяной Алексеевной Озерской-Тарковской. Примечание. Озерская-Тарковская – Татьяна Алексеевна, 1907-1991 годы, переводчица, среди работ которой наибольшую известность приобрели русские версии романов «Аэропорт Хейли» и «Унесенные ветром Митчелл», «Последняя жена» 1951-1989 годы Арсения Александровича Тарковского, конец примечания. Все, как и бывает в этих случаях, тосты. Один другого ярче. А потом, опять же, как обычно, внимание собравшихся как-то рассеивается и от юбиляра отвлекается. А главное, Татьяна Алексеевна, войдя в привычную роль первой красавицы, в запуски кокетничает, рассылая ослепительные улыбки хоть налево, хоть направо. И тут я сидел неподалеку, Арсений Александрович ловко ныряет куда-то под стол и, вынурнув, стучит по столу уже башмаком. Снятым мне, показалось, с увечной ноги. Так что, братцы, как Хрущев стучал по столу в Нью-Йорке, я, конечно, не видел, но и Тарковской с ботинком в руках. Зрелище тоже доложу я вам, для богов. Арсюша, не шали. нараспев, говорит Татьяна Алексеевна и грозит мужу пальчиком. 1987 год. Чем кончится перестройка пока еще не ясно, но она идет. И в Центральном доме литераторов, соответственно, тоже почти целый день идут не одни, так другие собрания. Ораторы на сцене большого зала меняются, не изменен лишь ведущий. первый секретарь правления Московской писательской организации Феликс Феодосевич Кузнецов, тогда, правда, еще не член-корреспондент Академии наук. Со всеми, кто в тогдашней литературе чего-нибудь стоил, он на коротке, что называется на ты и по имени. И неудивительно, начинал Феликс Феодосевич в кругу детей 20 съезда, затем плавно переместился в центр патриотического лагеря и теперь пробует рулить и теми, и другими с командного партийного мостика. Получается уже плохо. Прошлое или позапрошлое друзья наседают со всех сторон. Одни требуют провести национальную чистку в рядах писательской организации. Другие тоже требуют освободиться, но уже от замшелых ксенофобов и сталинистов. И все так или иначе апеллируют к председательствующему, к его либо коммунистической, либо русской, либо демократической, появилась уже и такая, совести. Он отбивается, а потом, когда ну совсем уж достали, Запальчиво говорит в зал, «Я как политик, и немалого при том масштаба, Могу руководствоваться только ситуативной этикой. Эти бы золотые слова. Да припомнить, когда видишь ныне, как удивительно порой ведут себя, попав во власть люди, еще совсем вроде бы недавно приличные, числившиеся в нашем или вашем кругу и исповедовавшие те же, что и мы, ценности. Ситуативная этика, знаете ли. Сережа. «Не могли бы вы сегодня вечерком ко мне заехать?» Раздался неожиданный звонок от Игоря Виноградова. «С удовольствием», — отвечаю. «Это у вас день рождения, наверное?» «Да нет», — объясняет Игорь Иванович, с которым мы были, по сути, полузнакомы. «Просто решили как-то так вот собраться. О страницах поговорим и вообще». «Ну, страницы — это понятно». Тогда, в 1988 свободу книгоиздания стране еще не подарили. О независимых журналах пока и помину не было. Зато из вещей, какие цензура раньше не пропускала, можно было уже складывать альманахи. Так что и Толя Курчаткин, позвав меня с Виноградовым в союзники, в ту пору такой затеял. С содержанием, разумеется, возмутительным, но с названием, как и положено, нарочито, без претензий. Страницы, мол. Но в просторной гостиной у Игоря Ивановича, куда кроме нас съехались, помню, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Борис Мажаев, Булата Куджава, еще кто-то, о грядущем альманахе говорили как-то вяло. Больше именно про «вообще». А Игорь Иванович то одного, то другого из гостей жестами – вызывал куда-то в соседнюю комнату. И до меня дошла очередь. Вижу, в круге света от настольной лампы лежат рядом с шариковой ручкой два документа. Один, хартия международного пен-клуба с ключевым пунктом об обязанности выступать против подавления свободы слова в любой ее форме. И другой, анкета с личным заявлением о том, что ты эту хартию принимаешь. «Ну?» – поднимаю я голову к Виноградову. «Ну что «ну?» – устав, видимо, каждому растолковывать, отвечает Игорь Иванович. «Подпишите, если готовы». Я-то был готов, но дело по неизвестной мне причине на несколько месяцев застопорилось. А месяц тогда шел за год, так что вот уже и Владимир Карпов, тогдашний глава Союза писателей СССР, заявил о создании русского советского пена, Правда, совсем-совсем другого, поскольку комплектовался он исключительно из тогдашних литературных генералов. Бакланов там, Нагибин, Айтматов, Распутин, Юрий Тарасович Грибов, почему-то Бондарев, а в президенты наметили Даниила Гранина. Примечание. Грибов, Юрий Тарасович. 1925 года рождения. Прозаик, очеркист, один из так называемых рабочих секретарей правления Союза писателей СССР в годы его перестроечного упадка. Мне запомнился писателем и функционером совершенно бесцветным, а вот в сознании Олега Михайлова он остался совсем иным. По-суворовски быстрый в движениях, живой, наделенный народным юмором, с характерным волжским говорком, всегда в центре кипения работы, Юрий Тарасович Грибов живет в моем сознании как глубоко незаурядная личность, которая излучает обаяние и бескорыстное дружеское отношение к литераторам и самой литературе. Литературная газета, 23 июня 2010 года. Конец примечания. так в России всегда бывает. То не гроша, то сразу двугривенный. И зачастили в Москву посланцы международного пена, в надежде, для европейцев вполне разумной, слить обе инициативные группы воедино. А они, хоть ты тресни, не сливаются. То Юрий Бондарев заявит о своем нежелании быть рядом с теми, с кем он В нравственном несогласии по отношению к литературе, искусству истории и общечеловеческим ценностям, то Женя Попов на собрании уже общем в Рахманиновском зале снимет кандидатуру Гранина, поскольку Даниил Александрович исключал его, Евгения Анатольевича, из Союза писателей, и, следовательно, покушался на свободу писательского слова и писательского поведения. Поэтому еще несколько месяцев прошло. Пока изнурительно жарким июльским днем уже 1989 не встретились мы наконец Новоровского 52, чтобы избрать Анатолия Наумовича Рыбакова своим правозащитным президентом, а всех, кто того пожелал, объявить либо вице-президентами, либо членами исполкома. Уходя от нас и пребывая соответственно при последнем издыхании, Советская власть, как все знают, вознамерилась бороться с пьянством и алкоголизмом. Но о том, чего это стоило, отечественной экономике, о нещадной вырубке виноградников, талонах на водку и километровых очередях за нею, родимой, без меня найдется кому рассказать. Поэтому я про другое. Про то, что воевать за трезвость партии и правительство решили почему-то культурой. Даже новый журнал появился – который так и назывался «Трезвость и культура». Вот оттуда, летом 1988 года, мне и позвонили с просьбой написать вступительную статью к москве Петрушкам Венедикта Ерофеева. Надо ли говорить, что от таких предложений не отказываются? Я в ту пору Ерофеевскую поэму, на родине еще не публиковавшуюся, знал едва ли не наизусть, поэтому и статью написал, не скрывая своего восхищения, и ставя этот текст в один ряд с вершинными достижениями русской литературы XX века. Понравилось ли Венедикту Васильевичу мое сочинение? Мне самому и теперь кажущееся не пустым, не знаю. Он, по дик похвалам, давно уже привык. Но вот о том, что к самой публикации 1988 год, номер 12-й, 1989 год, номера 1, 2, 3, классик отнесся через губу, я наслышан. Да оно и правильно. Мало того, что журнал этот так потешно назывался, так еще и из крестоматийного текста трезвые публикаторы ступенчато понавырезали самые лакомые места. Что-то в гранках, что-то в верстке, а что-то уже и в сверстке. Несколькими месяцами позже появился альманах «Весть», где поэма была напечатана уже как должно. Тут же лавиной пошли отдельные издания, так что, увы, мне о публикации с моим предисловием никто уже и не вспоминал. Примечание. «Весть» — безгонорарный и неподцензурный альманах, который первоначально затевался инициативной группой как первое издание одноименного кооперативного издательства, но был в 1989 году выпущен издательством «Книжная палата». Среди публикаций в этом альманахе произведения Булата Акуджавы, Фазилия Искандера, Евгения Попова, Александра Давыдова, но центральное место занимает, конечно, поэма «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Конец примечания. Зато в том же 1989 году меня позвали в студенческий театр МГУ, это там, где сейчас домовый храм мученицы Татьяны, на премьеру Ерофеевской Вальпургиевой ночи. Ничего не помню, кроме молоденьких актрис, что по замыслу режиссера Евгения Славутина время от времени выходили из-за боковых кулис и матерились очень подолгу, очень громко. И очень-очень неумело. Примечание. Славутин Евгений Иосифович, 1948 года рождения. Выпускник Мехмата МГУ, еще в 1968 году создавший экспериментальную театральную студию «Комик». В 1983 году он возглавил студенческий театр МГУ, а с 1999 года когда был основан театр «Мост», Московский открытый студенческий театр является его бессменным художественным руководителем и главным режиссером. Конец примечания. Венедикт Васильевич, впрочем, был снисходителен. Выпил, никому не предлагая ритуальную стопку, вяло пожал мне руку и убыл из круга впечатленных поклонников. 1988 год. Ноябрь. Группа писателей Фазили Искандер, Олег Чухонцев, Юрий Черниченко, Борис Мажаев, еще несколько человек приглашена в Финляндию на какую-то, прости господи, литературную конференцию. Примечание. Черниченко Юрий Дмитриевич, 1929-2010 годы. Журналист, писатель, общественный и политический деятель. Народный депутат СССР, 1989-1991 годы. Член Совета Федерации Российской Федерации, 1993-1995 годы. Сопредседатель Ассоциации писателей в поддержку перестройки «Апрель». Глава Крестьянской партии России. Конец примечания. «Едем с охотою». Поскольку тогда, в разгар перестройки, бытовало мнение, что глядеть на Финляндию надо как на страну, какой могла бы стать Россия, не случись в ней Октябрьского переворота. Мнение это, увы, не удается ни подтвердить, ни опровергнуть. Нас сразу же забросили под Тампере, где озеро, а на том озере остров, соединен настоящим чем-то вроде писательского дома творчества. Местных никого, один обслуживающий персонал, и никто не говорит по-русски, а из нас никто, естественно, не владеет ничем, кроме великого и могучего. Скука словом смертная, только и остается, что слушать доклады финских писателей про новый, новейший роман и скандинавский выбор. В другой ситуации, может быть, и слушали бы, но сейчас, когда на родине все горит, И Яковлев бьется с Лигачевым, и каждый день идет за пять. Да что за пять? За год. Примечание. Какое было время? В эти годы даже смертность сократилась. Время надежд. Больше не удастся такое пережить. Откликнулась в фейсбуке Ада Горбачева. Какая компания! Какие надежды были у всех нас! Съезд смотрела! даже больничный лист взяла. Как давно это было? Кстати, только недавно перечитывала Искандера и получала огромное удовольствие, воскликнула Елена Волкова. Период исторического оптимизма в нашем отечестве простирался примерно с 1997 до 1992 года, суховато констатировал Михаэль Ротин. Конец примечания. Только и помню, как 8 ноября все сгрудились в фойе над свежими газетами, где на чистом финском языке, ну может быть еще на шведском, должно было повествоваться о том, что сказал Горбачев на торжественном вечере в честь 71-й годовщины Великой Октябрьской социалистической «Здесь в газетах еще революции, хотя мы все давно называем ее переворотом». Главный вопрос. Так реабилитировали ли уже Бухарина как провозвестника социализма с человеческим лицом, остался тогда для нас так и неясным. Финские, ну пусть шведские слова такие трудные, а на следующий день уже отъезд. Но перед ним несколько совершенно свободных часов в Хельсинки. В гостинице мы, кажется, даже не раздевались, плеснули холодной воды на лоб, на щеки и в город. «Смотреть! Смотреть, какой могла бы быть Россия, не случись в ней!» «Шаг от отеля! Еще шаг!» И тут Фазиль трогает Можаева за рукав. «Слушай, Боря, так почему все-таки им удалось так быстро задавить Антоновское восстание?» Борис Андреевич степенно начинает рассказывать, но его перебивает темпераментный Юрий Дмитриевич Черниченко. «Хода уже нет». Поминутно останавливаемся, кричим, размахиваем руками. Какой там Хельсинки, если доспаривали уже в вагоне? Что делать? Русские писатели, видно, обречены всегда и всюду возить с собой свой ад. В 1920-е годы, рассказывают мемуаристы, было заведено ходить к начальству. Примечание. Здесь уместно привести фрагмент из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож со мной разговорилась жена Ежова. «К нам ходит пильняк», — сказала она. «А к кому ходите вы?» Я с негодованием передала этот разговор О.М. Но он успокоил меня. «Все ходят. Видимо, иначе нельзя». и мы ходим. К Николаю Ивановичу. Мы ходили к Николаю Ивановичу с 22 года, когда О.М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения Эмильевича. Всеми просветами в своей жизни О.М. обязан Бухарину. Конец примечания. Или к чекистам. С 1930-е к Максиму Горькому. тоже, если разобраться, начальство и немалое. Но в годы моей юности, конечно, если ты не Михалков, не Евтушенко, начальство писателей личными отношениями уже не баловало. Поэтому молодые ходили, что называется, к тому же Евтушенко. И известно было, что Петя Вегин, а позже Саша Ткаченко, ходят, что называется, к Вознесенскому, Станислав Куняев и Татьяна Глушкова, пока они окончательно не свихнулись на пятом пункте, к Слуцкому. Примечание. Вегин, по отцу Мнацаканян, Петр Викторович, 1939-2007 годы. Поэт, метафорически перенасыщенные и всегда экспрессивные стихи которого в «Критике», удачно сравнили с гигантским комбинатом по производству праздничных салютов и фейерверков. С сентября 1989 года жил в США, где занимался журналистикой и написал мемуарную книгу «Опрокинутый Олимп». Ткаченко, Александр Петрович, 1945-2007 годы. Поэт, романист, которого Андрей Вознесенский назвал мустангом крымских степей. В молодости он был профессиональным футболистом, а жизнь закончил генеральным директором и вице-президентом Русского пенцентра. Конец примечания. И у Самойлова, когда он в Москву из Пярну приезжал, почти всегда можно было встретить и воздушную Олесю Николаеву, и страдальца Мишу Поздняева, и, конечно, Олега Хлебникова. В кулак зажимающего свой темперамент. Примечание. Хлебников Олег никитиевич 1956 года. Поэт, журналист. В 1988-1991 годах он заведовал отделом литературы в журнале «Огонек», затем выпускал журнал «Русская виза», а с 1996 года служит в «Новой газете». Конец примечания. Не обязательно корысти ради шли мы туда. Совсем не обязательно. Притягивала магия личности. Грел опыт, пока еще не свой. А вот ходил ли кто-нибудь к Межерову, не знаю. Я о нем, так как-то получилось, развернуто никогда не писал. Мы и знакомы почти что не были. Ну, кивали друг другу при встрече. пока они столкнулись однажды в сырую зиму на железнодорожном переезде, что в Переделкине. И Александр Петрович вдруг поманил меня к себе. «Я, — говорит, — вас пропустил!» Смысл этой фразы стал мне ясен только тогда, когда прозвучало сказанное со вздохом «Вас, я знаю, Самойлов к себе взял. Он в людях не ошибается. Не то, что я». И так он это произнес с такой мукой, что мы будто по наитию завернули сначала в пристанционный магазин за бутылочкой, даже, может быть, не помню, за двумя, а затем медленно-медленно пошли к Александру Петровичу на дачу.